Кроме Бикса и Стивена, за ее столом сейчас оказались деловой партнер Ричарда и родители-свидетельницы, с которыми Пэрис, как выяснилось, была знакома еще по Гринвичу, что существенно облегчило общение. На свадьбу приехали Натали и Вирджиния, но у Пэрис пока даже не было времени с ними поболтать. Утром они уже вылетали домой, так что в этом плане день для нее был потерян. К тому же Мэг решила, что им лучше сидеть в компании приехавших с восточного побережья друзей Питера. Все равно у нее было слишком много забот, чтобы рассиживаться с друзьями и предаваться праздной болтовне. Когда дело подошло к ужину, Перес уже валилась с ног. Она поздоровалась с тремя сотнями гостей, уладила небольшую ссору между фотографом и официантом, которую Бикс даже не заметил, и только тогда, наконец, перевела дух. Она повесила на спинку стула свой жакет и представилась соседу по столу, партнеру Ричарда. — Простите, что совсем не уделяю вам внимания, — извинилась она с любезной улыбкой. — Вы уже с кем-нибудь познакомились? Ее удивило, насколько он похож на Ричарда, — Только чуть старше, выше ростом, и волосы темнее. Но он определенно приходился жениху родней, и Пэрис решила удовлетворить свое любопытство. Он рассмеялся в ответ на ее вопрос и сообщил, что его зовут Эндрю Ооррен, и с Ричардом его связывает только то, что он тоже адвокат в сфере шоу-бизнеса. Пэрис спросила, чем конкретно он занимается, и Эндрю уточнил, что работает в основном с авторами, тогда как Ричард представляет интересы актеров и режиссеров, что намного почетнее, но и нервов требует больше. С поэтами и сценаристами дело иметь куда легче. В большинстве своем эта публика весьма нелюдимая, так что я с ними почти не общаюсь. Просто ношу туда-сюда их рукописи и читаю, что они там понаписали. Чем меньше они меня видят, тем им лучше. Большую часть времени я сижу дома и читаю их творения. Мне не приходится, как Ричарду, ездить на съемочные площадки, выуживать из трейлеров, бьющихся в истерике актрис, ходить на премьеры. И мне моя жизнь очень нравится. Я сам тоже неудавшийся писатель, до сих пор иногда кое-что сочиняю». Он производил впечатление интересного человека, но Перрис слушала его вполуха. Ей то и дело приходилось выходить из-за стола, с кем-то говорить, и ей было неловко перед соседом. Сегодня из нее был плохой собеседник». Но Эндрю это как будто не волновало, он с удовольствием общался с Биксом и Стивеном. Заиграла музыка. Мэг пошла танцевать с Ричардом. Питер повел танцевать Рэчел, а Вин пригласил Пэрис. Вскоре в зал высыпали все гости, и веселье продолжилось. Когда Пэрис, наконец, добралась до своего места, ноги отказывались ее держать. Она весь вечер вертелась, как белка в колесе. «У вас, по-моему, и крошки во рту не было», — поэтически заметил Эндрю. У них, наконец, появилась возможность спокойно поговорить. Он рассказал, что у него две взрослые дочери, одна в Лондоне, другая в Париже. Обе замужем, но детей пока не завели. Между делом упомянул о своей бывшей жене, которая во второй раз вышла замуж и живет в Нью-Йорке. Раньше они все там жили. Пэрис вдруг вспомнила, что рассказывала об Эндрю Мэг. Его бывшая жена принадлежала к одному прославленному роду, а сейчас была замужем за губернатором Нью-Йорка. Этот Эндрю вращался в высших сферах, пока был женат, но сейчас вел вполне тихий образ жизни. Не из любопытства, а скорее по привычке. Перрис поинтересовалась, давно ли он развелся. Эндрю улыбнулся и сказал, что «почти десять лет назад». Он говорил о разводе без сожаления и злобы, а о бывшей жене отзывался с большой теплотой. Девочки тогда уже были студентками, и мы решили, что развестись будет честнее, чем продолжать жить так, как мы жили. По работе мне приходилось часто бывать в Лос-Анджелесе, она терпеть не может Калифорнию. В результате я переехал сюда, а она осталась в Нью-Йорке. Она привыкла вращаться в политическом эстаблишменте и придает этому большое значение. Здесь все ей кажется поверхностным, киноиндустрию она на дух не выносит, и я с ней во многом был согласен. Но мне нравилась моя работа, и перспективы здесь были хорошие. Политика меня никогда не занимала, зато для нее это было все. Мы всегда были разные и со временем просто выдохлись. Стало трудно находить общий язык, и наши дорожки разошлись. Но мы сохраняем дружеские отношения, и ее новый муж мне очень симпатичен. Он идеально ей подходит, гораздо больше, чем я. Когда-то мы думали, что наша любовь будет длиться вечно, но не получилось. Он рассказывал об этом с улыбкой. Впрочем, у нас прекрасные отношения. Когда девочки еще учились, я всегда проводил отпуск с бывшей семьей. Наверное, губернатору это казалось безумием, но мы прекрасно проводили время. Кстати, в прошлом году мы с ним ездили на охоту в Шотландию. Нынешние семьи совсем не то, что раньше. Смущенно рассмеялся он и пригласил ее танцевать. Танцевать Пэрис не хотелось. Лучше было бы, конечно, отдохнуть и поболтать с Биксом и Стивеном, но она побоялась показаться невежливой. «У вас, я вижу, вполне цивилизованный развод», — заметила она, кружась с Эндрю в медленном вальсе. «Боюсь, у меня бы так не получилось». За весь день она так и не подошла к Рэйчел. Они только обменялись взглядами в церкви. Ни та, ни другая не жаждали общаться, а в особенности Пэрис. Рана от ухода Питера еще не затянулась, а возможно и никогда не затянется. Судя по всему у Эндрю Орена все было иначе. Согласен, это довольно редкий случай. Не знаю обстоятельств вашего развода, но думаю, сохранить добрые отношения удается лишь в том случае, если люди разводятся по взаимному и взвешенному решению мы оба были готовы расстаться, для обоих это был самый разумный выход. Я уверен, что с новым мужем она намного счастливее, чем была со мной. Нам вообще не следовало жениться, но мы это сделали, и потом изо всех сил старались, чтобы из этого что-то получилось. В общем-то, все зря. Она вся в политике, я наоборот. Она любит общество, а я терпеть не могу». Она была девушкой из высшего общества, а я, сын бакалейщика. Правда, я сумел сделать из своей лавки целую розничную сеть, после чего весьма удачно ее продал, но у меня не было таких возможностей, какими она обладала с детства.